Глава 16. Когда мы вышли из горы, то практически сразу разбежались по своим делам. Лео и Нео отправились в плановую цитадель, Нео не терпелось похвастаться своей обновкой. Рёдзи и Тайка чуть задержались рядом со мной перед тем, как бежать выполнять какой-то очередной свой квест. — Братан, ты всерьёз говорил о том, чтобы свалить всем куда-нибудь вместе? Без шуток? — неожиданно «Да какие тут могут быть шутки?» — отмахнулся я. «Достало уже все. Сидим безвылазно в одном месте, и саму игру толком и не видели. Надо будет только время на это найти. Каникул дождаться». «Ну окей!» — расвел в улыбке он. «Мы тогда, Стайка примерный маршрут прикинем и подумаем, что с собой взять. И, возможно, кого. Чтоб у нас нормальный отряд вышел». «Да не вопрос, думайте», — согласился я. «Братик, я с вами пойду», — чуть не подпрыгнула на месте и завопила Мимико. «Ну, конечно, пойдёшь», — погладил я её по макушке. «Куда же я без тебя?» «А сейчас давайте уже разбегаться. Мимико, иди с ребятами, мне скоро надо будет уйти». «Опять?» «Океюшки», — печально вздохнула она. «Тайка, держи», — протянул я ему полученную в подарок шкатулку. дашь, хинате?» пусть оборону цитадели ими укрепит. «Хорошо, передам», — кивнул он. «А ты что, не планируешь завтра в игру заходить?» «Не знаю еще», — вздохнул я. «Я ж теперь практически женатый человек. Надо бы ими ями время уделить, чтоб не обижалась. И без того сегодня весь день в игре провел. Так что если я и зайду завтра, то ненадолго». Мы распрощались, и я поспешил на аукцион, где уже скоро должно было выйти время размещения лота, на который я сделал ставку. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь перебил ее в конце. Я рванул к городу, то и дело используя порталы, под аккомпанементы из хлопков, сопровождающих их открытие. И уже через пару минут был у здания аукциона, забежал в здание... И все тот же менеджер сопроводил меня в те же апартаменты, в которых я и делал ставку утром. Он сразу же оставил меня там одного, а я с нетерпением залез в раздел моих ставок, где меня ждали две новости. Все по классике. Одна хорошая и одна плохая. Хорошей новостью было то, что до завершения аукциона было еще 10 минут. А вот плохой оказалось та, что мою ставку кто-то все же перебил. Цена лота сейчас составляла 60 тысяч долларов. Посмотрев историю торгов, я увидел, что они активизировались минут 40 назад. Тут было нельзя посмотреть, кто именно участвует в торгах, и покупатели были обозначены словом «участник» с тем порядковым номером, который соответствовал очередности их появления на торгах. То есть я был участник 1, а участник 2 и участник 3 сошлись в эпической битве за комплект, то и дело повышая ставку на 100 долларов, и пока лидировал участник 3. А вот хрен ему, решил я и поднял ставку сразу до 65 тысяч долларов. Минуты на три рост цены прекратился, и я уже успел даже возрадоваться, что противники отвалились. И тут ставка начала увеличиваться на 100 долларов от участника 2. И еще через несколько секунд сразу до шестидесяти семи от участника три. Я возмущенно посопел несколько секунд, а потом поднял до семидесяти. Еще минуту спокойствия, и участник три поставил семьдесят один. Сволочь! Выругался я и посмотрел на таймер, который отсчитывал последние пять минут. Было безумно жалко тратить такие огромные деньги на какие-то цифровые вещи, но я задушил свою жабу и поднял до семидесяти пяти. Ну уж нет, этот бой я не проиграю. На какое-то время опять установилось затишье, но радоваться я пока не стал. И правильно сделал. Потому что когда пошел отсчет последние минуты, третий участник поднял до восьмидесяти. Второй же, видимо, отвалился окончательно. Я медленно выдохнул, дождался последних тридцати секунд, поднял сразу до 90, и на этом все закончилось. Представляю, как сейчас бомбит этого лузера, порадовался я. И представляю, как же сейчас ликует продавец. Об этом думать уже было не так весело. Я тяжело вздохнул и в течение еще нескольких минут закончил сделку, подтвердив списание этой огромной суммы с моего банковского счета. Дождался поступления вещей в инвентарь, полюбовался ими немного, преодолев искушение тут же их одеть. И вышел из игры. На сегодня было достаточно. Миями там, наверное, заждалась уже. Сказать, что Миями меня заждалась, это было не то слово. Она была в ярости и рвала и металла, грозя порвать меня на десять тысяч маленьких синдзи за то, что не успев приехать, я сразу свалил в игру на целые сутки. Пришлось успокаивать ее традиционным способом примирения всех влюбленных, а после пообещать провести с ней все воскресенье. После этого она окончательно меня простила, Устроилась поудобнее у меня на плече, в постели, и даже стала мурлыкать себе под нос какую-то веселую песенку. Решив, что гроза миновала, я попробовал было заикнуться о том, что мы могли бы весь день провести вдвоем в игре, и тут же острые коготки вонзились в мою руку, и она пояснила мне, что она уже устала от этой игры который так проводит все свое время, пока я на учебе, и в этот раз хотела бы провести его со мной в реалии, сначала валяясь в постели, потом гуляя и занимаясь шопингом, а потом, быть может, и еще какими глупостями. Так что пришлось смириться с неизбежным и уделить внимание любимой девушке. Правда, уже на следующий день я глубоко пожалел об этом своем решении. Нет, начиналось-то все неплохо, мы действительно провалялись часов до двенадцати в постели, но вот потом она, как и собиралась, потащила меня на шопинг. И вот тут уже начался самый настоящий кошмар. Четыре часа мы таскались чуть ли не по всем торговым центрам Осаки, обрастая со всех сторон пакетами с покупками. Охране было нельзя руки занимать, так что таскать их в машину пришлось мне» в результате чего уже через пару часов мои руки чуть ли не отваливались. В следующий раз для такого дела обязательно помощника найму, мысленно пообещал я сам себе, наблюдая, как Миями ходит между рядов очередного бутика с одеждой. Да куда и столько-то, мысленно завопил я, увидев, что и там она целый пакет шмоток набрала. Но пришлось мириться с неизбежным, а тащить и этот пакет в машину. Ну а потом уж я взбунтовался и заявил, что меня задолбало уже мотаться по всем этим магазинам. И больше ни в какой из них я не пойду. Так что, дорогая, если ты хочешь, можешь продолжать свои покупки и сама таскать их в машину. А я устал. И пойду ждать тебя в кино. Там хоть поспать, если что можно. Закончил я свою речь, воинственно скрестив руки на груди, всем своим видом показывая, что больше на уступке не пойду. «А я все думала, когда же ты сдашься уже?» Неожиданно захихикала она. «Но ты молодец, долго продержался. Ни один из моих бывших дольше двух часов не продержался. Так что ты настоящий герой!» Пафосно закончила она и поцеловала меня. «Вот я лошара!» Мысленно не согласился я с ней. «И че тянул? Надо было раньше со всем этим заканчивать. Буду иметь в виду на будущее» но вслух я всего этого не озвучил, и мы пошли в кино, наконец закончив со всеми этими покупками. А когда оно закончилось, и мы вышли оттуда, то мне неожиданно позвонил дед и сказал, что он хотел бы видеть меня сегодня у себя, пока я не уехал еще обратно на учебу. Был уже поздний вечер, но спорить с ним я не стал, и мы выехали к нему в клановую резиденцию. «Проходи, присаживайся», — показал руку и дед на кресло напротив себя, когда я вошел в кабинет. «Миями со мной к деду не поехала, предпочтя поехать домой, хотя я ее и звал. Сказала, что очень устала и лучше покупки разберет. Хотя, по-моему, просто не захотела ехать к деду до конца, так и не простив его за то, что он изначально был против нее в качестве моей невесты. Хотя, может, конечно, это уже мои домыслы». Я молча прошел к предложенному месту, уселся и вопросительно уставился на деда. «Как тебе учеба?» Неожиданно поинтересовался он. «Интересно, но пока ничего не понятно. Осваиваюсь». Коротко отозвался я и замолчал в ожидании того, что он еще скажет. Наверняка он позвал меня сюда вовсе не за тем, чтобы про мою учебу узнать. Для этого ему я тут вовсе и не нужен был. Наверняка у него там есть осведомители. «Вот что, Синдзи!» — задумчиво произнес дед с таким видом, как будто ему было неловко спрашивать меня о чем-то. «Какие у тебя отношения с принцессой Минамин?» — все же решился он. «Прекрасные!» — пожал плечами я. «Прекрасные дружеские отношения!» — дополнил я свой ответ, увидев, что он поморщился. «Точно дружеские?» — скептически уточнил он. Или дружеские, с возможностью перехода в что-то большее?» «Да не дай бог!» — чуть не перекрестился я. «Не надо мне такого счастья! Где я и где принцесса? Я и в друзья-то к ней не рвался, на самом деле. Но тут она сама инициативу проявила, так что пришлось пойти и навстречу. Не знаю уж, зачем ей понадобился, но точно не в романтических целях», — покачал головой я. «А ты почему спрашиваешь?» «Ну хорошо, если так...» — облегченно выдохнул дед. — А то мне император уже весь мозг вынес на предмет того, чтобы ты держался подальше от ее высочества. И что он с тобой сделает, если ты вдруг будешь слишком близко с ней общаться? — А ко мне тут какие могут быть вопросы? — малость офигел от наездов я. — Будь моя воля, я бы и близко к ней не подошел. Пусть бы тогда запретил ей со мной общаться. Да и все, вопрос отпал бы. — Да он запрещал. — Опять поморщился дед. Вот только она его любимая внучка и вертит им, как хочет. Но он ей-то все простит, если что, а тебе нет. Выводы сам делай». «Да понял я, понял», — вздохнул я. «Постараюсь держаться от нее подальше, если это будет возможно. Это в большей степени не от меня, а от нее зависит. Сам понимаешь, если она и дальше решит держать меня поближе к себе, то придется пойти ей навстречу. Не пошлю же я куда подальше ее высочества». — Да уж, не стоит, — аж закашлялся тут дед. — Вот и я о том же, — опять вздохнул я. — Так ты только по этому поводу захотел меня увидеть? — Почти, — кивнул дед. — Скажи, а с остальными девушками у тебя там какие отношения? Никто не пытается с тобой поближе познакомиться? — Да вроде нет, — пожал плечами я. Крутится-то их много вокруг, но определенных границ они вроде не переступают. «А ты из чего вдруг этим заинтересовался? Зачем тебе такие подробности? За моим моральным обликом собрался, что ли, следить?» С подозрением уставился я на него. «Вовсе нет». Заёрзал дед под моим взглядом, глазки забегали, а я понял, что сейчас мне будут самозабвенно врать. «Просто проверяю, не пытается ли там кто-нибудь тебя окрутить, чтоб влезть к нам в клан. Охотниц же много вокруг, так что будь осторожен». «Ага, обязательно». Согласился я с ним, не показав и виду, что не верю ни одному его слову. «Темнит, дед?» «Ох, и темнит!» «Ну да ничего, разберемся со временем, что он там задумал». «А хотя...» — задумчиво протянул я, вдруг вспомнив кое-что. «Какое-то оживление со стороны девушек все же действительно есть. Повадился мне тут кое-кто бента приносить». «Ну, если одна-две, то это не страшно». — отмахнулся дед. — Все-таки ты наследник клана, так что ничего удивительного в этом нет. — А если четыре-пять? — меланхолично перебил я его, даже не глядя на него, уставившись куда-то в потолок. — А вот четыре-пять — это уже перебор. — изумленно уставился он на меня. — И как ты выбираешь, у кого из них взять? — Никак не выбираю, — проворчал я. — Все съедаю, чтоб не выделять никого из них. Такими темпами чувствую скоро растолстею вообще. — Это конечно, здорово придумал, — ехидно заметил дед. — А если тебе сразу десять принесут, тоже все съешь, чтоб не обидеть никого? — Не дай бог, — аж вздрогнул я. — Только этого мне еще и не хватало. Надеюсь, что до этого все же не дойдет. — Тут не надеяться надо, а подумать головой, а не одним местом, — проворчал дед. — У тебя тут на самом деле всего два варианта. Если поток бента не прекратится, то тебе нужно или сразу отказаться от всех, так и сказав, что ты не хочешь выделять никого из них, или установить очередность. В общем, думай. Только помни, что обиженная девушка — это очень страшный враг, способный доставить серьезные неприятности. — Согласен, — медленно кивнул я. — Постараюсь до да обид дела не доводить. — Да уж постарайся, — хмыкнул дед. «Посмотрим, как это у тебя получится, учитывая то, что ты на первой же неделе успел врагом обзавестись. Что вы с ним не поделили-то?» «Это еще вопрос, кто там кем обзавелся», — в свою очередь хмыкнул я. «Я к конфликту с ним не стремился. Не я его начал. Кажется, ему не понравилось мое общение с принцессой». «А вот это любопытно», — задумался дед. «Тут есть над чем подумать. Надо будет узнать, кто он вообще такой». Что-то упустил я этот момент и, видимо, зря. Думаю, императору будет интересно узнать, что кто-то лезет в драку из-за его внучки. А ты думаешь, он этого еще не знает, недоверчиво заметил я. Думаю, ему уже обо всем доложили, включая все подробности о родословной этого Курмашита. Ну, может, и прав, согласился со мной дед. Мы попрощались, я поехал домой собираться. Наступала ночь. И пора было ехать обратно в университет. «Ты что творишь, недоумок?» Отец Куримашита, такаёки Никушими, в ярости смотрел на сына, склонившегося перед ним в традиционном поклоне. «Ты хоть представляешь, какие огромные усилия мне понадобились, чтобы подвести тебя ближе к принцессе? И всё для чего? Чтобы ты всё так бездарно слил?» Куримашита молчал, не рискуя поднять на отца взгляд. Такой грозный в институте, перед отцом он испытывал настоящий трепет, одновременно восхищаясь им и боясь до дрожи в коленях, прекрасно зная, как отец поступал с теми, кто не оправдал его надежд. «У тебя стояла простая задача — как можно ближе сойтись с принцессой? И у тебя были на это все шансы, как сообщали мои источники из окружения принцессы. «Но сначала ты, идиот, стал ее игнорировать, и чуть ли не у нее перед глазами стал крутить романы с другими девушками, а потом еще ухитрился опозориться с наследником клана Фуджи. Как ты вообще ухитрился не справиться с этим задохликом?» прорычал отец, ничуть не уступавший по комплекции сыну. «Ну, я жду ответа!» «Он оказался не так прост, как кажется, отец», пробормотал Куремашито, не поднимая головы. И к тому же я сначала недооценил его. Меня сбила с толку его худая фигура. Подумал, что передо мной очередной слабак. Но он оказался очень непрост. Хорошо держит дистанцию, ловит подходящий момент для контратаки, довольно хлестко бьет. Нет, если бы я отнесся к нему серьезнее, я бы не допустил подобного позора и по-другому повел бой, но... Моя вина, признаю. Конечно, твоя! И оправдания этому быть не может! Рявкнул отец. «И ты должен исправиться. Принцесса слишком много внимания стала уделять ему, а мне вовсе не нужно, чтобы благодаря этому союзу клан Фуджи усилился еще больше. В ближайшее же время ты должен показательно разделаться с этим бывшим инвалидом, ты понял меня?» «Да, отец», — выдохнул сын. «И верни себе расположение принцессы любыми способами, окружи ее вниманием и заботой, понял?» Продолжал рычать на сына. «Если мне опять станут докладывать о том, что ты за ее спиной встречаешься с какими-то шлюхами, и весь мой план сорвется, то...» «Лучше тебе не знать, что я с тобой сделаю», — чуть ли не прошипел отец. Куримашита лишь опасливо втянул голову в плечи и кивнул.